Глава 61. Мир перевернулся. Пол ушёл из-под ног, воздух стал густым, как дым, и я провалилась не вниз, а внутрь, в глубь чего-то древнего, разрушенного, но всё ещё дышащего. Стены храма возникли вокруг меня как воспоминания, вырванное из чужой памяти. Обугленные колонны, выжженный пол, борозды от когтей, огромных, яростных, отчаянных, В центре — алтарь, на нём золотые ножницы. Холодные, точные, готовые. А передо мной две нити. Моя, тонкая, но яркая, и вторая, толстая, золотистая, плотная, как корень дерева, ушедшего в самую землю. Они были сплетены, не просто рядом, не случайно, а намертво, узлом, который не развязать даже во сне. «Получается, я могу менять судьбы? Если мне удалось сплести свою нить с чужой, то это значит, что я могу поменять судьбу? Интересно». Я протянула руку, коснулась сплетения. И вспышка. Картинки, резкие, обрывочные, как листы, вырванные из чужого дневника, знакомое поместье с высокими окнами и флюгером в виде дракона — Женщина в шубе, той самой, что я носила в столице. Стоит у зеркала, поправляя прическу. Мужчина, похожий на Диона, но моложе, с мягкими чертами и драконьими глазами. В его руках серая книга. Джордан, совсем юный, в новой униформе, застенчиво кланяющийся у двери. Я отдёрнула руку, будто обожглась. Сердце заколотилось. Горло сжало так, что я не могла вдохнуть. «Это нить моего мужа?» Я сама связала наши судьбы. Там, в этом же храме, когда думала, что краду чужую жизнь, когда просила прощения у неведомого, когда плела узел, не зная, кому он принадлежит. Вот почему он не отпускает. Вот почему смотрит на меня, как на последний свет в мире. Не потому, что я стала ценной, а потому что нити наших судеб связаны. И теперь мы обречены. Обречены не на любовь, не на счастье а друг на друга!» Я шагнула ближе, присела на корточки. Пальцы дрожали, когда я попыталась осторожно вытащить свою нить из его нити. «Хоть чуть-чуть, хоть на миллиметр. Пусть у каждого будет своя дорога, своя боль, своя свобода». Но едва я потянула, его нить шевельнулась. Не просто дёрнулась, ответила. Она обвела мою, как змея, как хищная лиана, как цепь, сжала, прижала. И чем сильнее я пыталась вырваться, тем сильнее его нить сжимала мою. «Да что ты будешь делать?» — вырвалась у меня, и голос дрогнул от волнения и бессилия. Я поднялась, подошла к алтарю, взяла ножницы. Нити, словно почувствовав ножницы, тут же стали прятаться. Я поднесла ножницы к одной из нитей, чтобы проверить свою догадку. Нитка уклонилась от них, словно не хотела, чтобы её обрезали. Она прижалась к другой нити, а та на секунду ухватила её, притягивая к себе. Я тут же убрала ножницы. «Так вот, значит, как вы работаете», — усмехнулась я, поглядывая на блеск старинного золота. «Интересно». Я поднесла их к сплетению наших нитей. Сердце на мгновение дрогнуло. Острый кончик коснулся его нити. «Ну давай, отползай в сторону, дорогой!» Но нить мужа не дрогнула. Она не стала шарахаться, как другие. «Ну ты и упрямый!» — сглотнула я, коснувшись её кончиком ножниц ещё раз. «Нет, не отпускает!» Я даже раскрыла ножницы и клацнула ими в воздухе. «Не дрогнул! Держит, зараза!» В какой-то момент я вдруг подумала, что будет, если перерезать его нить. Что, если он не отпустит, а я просто перережу его нить и всё. Потому что поняла, если я перережу её, он умрёт, а я... Я стану убийцей.